Этой ночью Риш вернулась в квартиру очень поздно, и к тайному смущению Тэш Айвену Ксаву пришлось вставать, чтобы впустить ее. Ее, но не Байерли, проводившего Риш до двери. Того он послал подальше, громко досадуя, что кое-кто не дает людям спать по ночам. Ответные реплики Бая звучали весьма похабно, что не прибавило Айвену Ксаву хорошего настроения. На следующую ночь он дал Риш с собой пульт-брелок от входной двери. На сей раз Байерли ее повез не на вечеринку, а на танцевальное выступление, которое давала какая-то гастролирующая фолк-группа с западного континента, давняя, явно позабытая родина Бая. На третью ночь Риш просто позвонила с наручного кома Бая и передала Тэш, чтобы та ее не ждала и ложилась. Она вернется только завтра днем. Айвен что-то бессвязно проворчал. Однако на это утро приходился его день рождения. Событие, которое Тэш ждала с растущим любопытством. Они встали еще до рассвета и оделись скорее официально. Айвен Ксаф первый раз за всю неделю отпуска облачился в свой зеленый капитанский мундир. Завтракать они не стали, только выпили чаю. А потом Айвен усадил Тэш в свою спортивную машину, и повез ее по темным тихим улицам. Ехать было недалеко. Слава Богу, он вел машину без лихачества, хотя Атэш не знала, что тому виной – сумерки или предстоящая торжественная церемония. Про саму церемонию айван Ксав рассказал всего ничего, что это некие традиционные бароярские поминки по его покойному отцу, в которые, очевидно, входит жертвенное сжигание пряди волос, Слава богу, не прямо на голове, с облегчением уверилась Тэш. Они въехали на улочку, вдоль которой теснились старые, низкие, обветшалые дома. Там уже стояла машина муниципальной стражи с включенной мигалкой. Пара стражников как раз ставила световые заграждения по обе стороны от вделанной в мостовую бронзовой таблички. Айвенксав нацелился на парковку, и сержант стражи заспешил было к нему, делая отмашку уезжать. Но тут узнал машину и ее водителя и замахал уже приглашающе. «Капитан Фарпатрил, сэр», — откозырял стражник, пока Айвен Ксав помогал Тэш выйти из машины. «Мы только что все для вас приготовили». айван кивнул. «Как всегда, спасибо, сержант». Стоя на тротуаре в промозглых утренних сумерках, Тэш огляделась. «Значит, здесь погиб твой отец?» венксав показал на табличку которая ярко блестела в круже оранжевого света и теней сотканном уличными фонарями прямо здесь если верить маман его застрелили из бэшники узурпатора фардариана когда они вместе пытались бежать из города погоди она была здесь вот прямо здесь в этот момент о да он зевнул сонно уставившись вдаль но встрепенулся, когда в квартал свернул длинный, блестящий, уже знакомый тэш-лимузин. Муниципальный стражник с отработанной исполнительностью указал машине жезлом на специально оставленное для его парковки место, а затем откозырял прибывшим. Леди Фарпатрил приехала в сопровождении или в компании, Саймона Ильяана, замыкал процессию шофер Кристос с большим, позвякивающим тканевым мешком, Полицейские замерли на вытяжку в почтительном отдалении, когда Кристос опустился на колени, чтобы установить на мостовой рядом с табличкой, извлеченный из мешка, бронзовый треножник и чашу. Затем, кивнув своей госпоже, он отошел в сторону, к страже. Они поздоровались, о чем-то вполголоса переговорили, и один из стражников поспешил к перекрестку дальше по улице, чтобы перенаправить уличное движение. «Доброе утро, Айван». Приветствовала леди Элис своего сына. «С днем рождения, дорогой!» Она крепко его обняла, а он самым дежурным образом чмокнул ее в щеку. Элиан повторил следом. «С днем рождения, Айван!» «Тридцать пять, да?» «Да, сэр», — благодарно кивнул ему Айван Ксав. «Земную жизнь пройдя до половины...» «Какой у них там срок? Три двадцатки плюс еще десять?» «Не верится, что мы прожили так долго». Он покачал головой, словно удивляясь. Айвен поморщился. Война Фордариана за императорский трон была разновидностью неудавшегося дворцового переворота, как поняла Тэш из своих недавних изысканий. Вскоре после коронации пятилетнего императора Грегора под регенством Эрила Фаркосигана, его соперник граф Видаль фардариан со своей партией предпринял попытку захватить власть. Первый удар позволил им взять под контроль столицу, генштаб и штаб-квартиру СБ, а также мать юного императора, но сам мальчик ускользнул у них из рук и его спрятал где-то в глуши на тот момент копивший силы Фаркосиган. И этот промах оказался фатальным. Последовал примерно месяц противостояния и локальных боев, пока обе стороны отчаянно маневрировали в поисках союзников среди прочих графов, армии и народа. Капитан лорд Падма Фарпатриал со своей женой Леди Элис, родня и союзники регента Фаркосигана, оказались отрезаны от него в столице и были вынуждены скрываться. В хрониках военных действий гибель Падмы была отмечена разве что сноской, менее важная, чем все эти бои. Стояла ли тогда такая же промозглая туманная ночь? И эта история казалась еще более нереальной после того, как Тэш недавно сидела в одной комнате и угощалась пирожными с одного подноса со взрослым, сорокалетним Грегором, не говоря уж о нынешней. Нынешняя леди Элис, сосредоточенная и властная, повернулась к Тэше и взяла ее за руки. «Доброе утро, Тэш. Я рада, что вы пришли. Одно дело — просто погибший муж. Другое — «Застреленный прямо у тебя на глазах!» Тэш склонила голову, внезапно оробев перед этой женщиной. «Спасибо», — выдавила она, не зная, что еще сказать. «Я правильно понимаю, что вы в первый раз видите поминальную службу?» «Да, и даже в первый раз слышу о такой. Здесь нет ничего сложного, особенно после 35 репетиций. Иногда люди отмечают ею годовщину смерти своих близких». «Иногда их день рождения, а бывают, совершают и по другим поводам, когда это требуется, чтобы сохранить память живой или отдать последний долг». Сухая усмешка тронула ее губы. Оранжевый свет фонарей стер все краски с ее лица. А мундир Айвана Ксава из зеленого сделался тускло-оливковым. Леди Элис и Айвен Ксав опустились на колени возле жаровни, Леди Элис быстро и деловито вытащила из мешка пластиковый пакетик с ароматической корой и древесными щепками и высыпала их в чашу. Затем достала из своей сумочки маленький сверток и положила поверх растопки шарик отрезанных и скатанных волос, черных с сединой. Айван порылся в кармане брюк и достал такой же пакетик, прибавив к общей куче лохматый черный комочек. Возможно, они предусмотрительно сберегли их со времени последней стрижки? Оба поднялись. Леди Элис кивнула на табличку. «Вот здесь моего мужа застрелили из СБшники Фордариана. Из нейробластера у бедняги Падмы не было ни единого шанса. Я никогда не забуду этот запах и смрад паленых волос. Эта церемония всегда воскрешает его в памяти. Она поморщилась» а Айвон родился часом позже. «А где был его маточный репликатор?» — спросила Тэш. Все три лица повернулись к ней. Леди Элис криво усмехнулась и похлопала себя по животу. «Здесь, дорогая?» От нового внезапного ужаса у Тэш перехватило дыхание. «Вы хотите сказать, что айван Ксав естественно рожденный?» «В те дни по-другому не бывало. Бараяр тогда едва узнал про репликаторы» а широко доступными они стали лишь поколение спустя. Леди Элис сердито уставилась на нервничающего сына, точно воскресив в память давний гнев. Целых две недели лишних и девять фунтов веса. — Я не виноват, — пробормотал Айвен Ксав, но очень тихо и практически себе под нос, и пояснил Тэш чуть погромче. Она мне это каждый год припоминает. Уже спокойнее леди Элис продолжила. Друзья, пришедшие нам, мне на помощь, успели почти вовремя и отвели меня в заброшенный дом неподалеку отсюда, в караван сарая. Тогда это был очень ветхий и опасный район. Сержант Ботари, да будет мир его беспокойной душе, был за поветуху, поскольку больше ни у кого не было в этом деле никакого опыта, включая меня саму. Я была в ужасе, но кричать не могла. Понимаете, люди Фордариана еще были рядом и искали нас. Ботари дал мне прикусить какую-то тряпку, до сих пор вспоминая ее мерзкий вкус. Стоит едва задуматься об этом. Совершенно тошнотворный. Но, благие небеса, мы как-то справились, хотя я до сих пор не понимаю, как. Мы все были так молоды. Айван сейчас старше, чем Падма был тогда». Она поглядела на Тэш с внезапным удивлением. — А мне тогда едва исполнилось двадцать пять. — Как раз ваш возраст, моя дорогая. Что за странное стечение обстоятельств? — Более чем странное и, скорее, неуютное, — решила Тэш. Но новая или вновь открывшаяся причина необъяснимой симпатии этой немолодой женщины к юной беглянке, горюющей о смерти близких, сделала ситуацию кристально ясной, «Да, ясный как кристалл, лед или разбитое стекло. В общем, штука с острыми и опасными гранями. Ох!» Она понимает. Понимает все и, возможно, даже больше. Может, лощеная оболочка леди Элис просто обязана быть такой непроницаемой и гладкой именно потому, что ей приходится столь многое скрывать? Саймон Элиан наморщил лоб». «А где в это время был я? Если бы я мог оказаться рядом ради тебя, Элис!» Она утешающе погладила его по руке. «А ты тогда тайком выводил из города адмирала Канзиана, обеспечивая Эрилу подавляющее тактическое преимущество». «А, помню!» Его лицо на мгновение просветлело и тут же снова омрачилось, по крайней мере, обрывками. «Поверь мне, милые через 35 лет у любого от воспоминаний остаются одни обрывки». Она снова повернулась к Тэш. «Как же на Айвона вы теперь стали частью этой истории, пусть и временно. Не хотите ли добавить к возжиганию и вашу прядь, раз уж вы здесь? В очередной раз Тэш застали врасплох. Похоже, в последние дни это случается слишком часто. Я? А это можно?» Не станет ли это оскорблением? Очевидно, может, и не станет, поскольку бароярцы дружно закивали. Леди Элис извлекла из своей сумочки маникюрные ножницы, то ли припрятала их как-то раз на этот случай, то ли всегда носила с собой, и срезала локон со склоненной головы Тэш. Айвен Ксав положил его поверх всей кучки и поджег щепки. Затрещали и взвелись маленькие язычки пламени, горячие и быстрые. Похоже, никаких официальных слов зачитывать не требовалось. Все просто стояли вокруг жаровни и смотрели, и пламя отражалось в их полуприкрытых глазах крошечными жаркими вспышками. Верхушки самых высоких небоскребов, видимые издалека, налились красками под первыми лучами рассвета, Но здесь, внизу, еще царила серая влажность, и мерцающий рыжий огонь расплывался в осенних сумерках. Пусть неофициальные, но слова все же прозвучали. Леди Элис заговорила очень тихо, словно делилась с ними секретом. «Мы с Падмой тогда прятались в дешевом пансионе. Вон то здание дальше по улице. Она показала на дом, полускрытый строительными лесами». Запах горящих волос стал совсем едким. Когда у меня начались роды, Падма запаниковал. Я умоляла его не уходить, но нарвался отыскать хоть кого-нибудь, кого угодно, чтобы переложить на него такую страшную задачу — принять ребенка. Неважно, что женщины по всей планете делали это каждый чертов день с тех самых пор, как на Барояре приземлились первые поселенцы. Да и главный труд оставался на мне — и никакого способа от него увильнуть у меня не было. Но он ушел и оставил меня одну, ошеломленную, на много часов, а схватки становились все сильней. А я ждала. И, разумеется, его немедленно схватили. Когда его притащили сюда и выволокли нас обоих на улицу, он попытался сопротивляться вооруженным солдатам, хоть и было дурманен фастпентой. Но я знала, в тот момент и всегда что его погубило не храбрость, а трусость. Боже, правый, я так на него за это злилась. Много лет подряд. Ильян коснулся ее плеча. Айвон Ксааф опасливо держался в стороне. — Это ведь Ку вывел тебя с малышом Айвоном, так? — уточнил Ильян. — Возможно, стараясь перевести ее мысли на что-то более позитивное. — Да, лейтенант Куделка, впоследствии Комодор. Уточнила она для теж. Он ухитрился нелегально вывести нас из города. Между прочим, в бакалейном фургоне. Он же сам сын бакалейщика. Мы тряслись там среди гнилых овощей, а Айван, конечно, был жутко голоден, криклив и совершенно не рад тому, что его вытащили в этот холодный мир в самый разгар войны. Огонёк почти догорел, и серый пепел начал разносить потоком воздуха от проезжающих машин. Едкий запах улетучивался. «Вот бароярская церемония поминовения», — обернулась к теш леди Элис. «Я всегда намеревалась дождаться, пока Айван женится, и передать эту обязанность ему. Пусть он сам решает, продолжать ли эту традицию или нет, потому что она возрождает не только память». Она протянула руку и стиснула у ладони Лиана, который ответил ей взволнованным пожатием, Хоть и продолжал улыбаться. Мне кажется, 35 лет достаточно. Достаточно скорбеть и тем более злиться. Пора мне сложить с себя бремя этой памяти. А снею боль, печаль, гнев, привязанность И запах горящих волос в тумане. Разумеется, для Айвана все по-другому, И помнит это место он иначе, чем я. Я никогда не знал, ответил Айван неловко переминаясь с ноги на ногу. «Всего этого?» Леди Элис пожала плечами. «А я и не рассказывала. Сначала ты был слишком маленьким, чтобы знать, потом слишком молодым для этого. После мы оба были слишком заняты собственной жизнью, и все происходило машинально. Но с недавних пор, последние несколько лет, я все сильнее думаю от этой затеи отказаться». Она лелеяла эту мысль уже давно и ежеминутно, — поняла Тэш. За одну ночь такого тяжкого времени не накопится. Она постаралась взглядом передать свою тревогу Айвону и тот, наконец-то, придвинулся к ней ближе и обнял за талию. — Для меня это было просто чем-то, что мы делаем из года в год, — пояснил он матери. — Конечно, когда я был ребенком, я вообще ничего не понимал. Мы зачем-то приходили сюда, жгли эту штуку, недолго стояли рядом, а потом ты вела меня в Кирославскую пекарню, потому что мы приезжали на тощак Очень долго для меня это приношение оставалось просто поездкой в пекарню. Она закрылась год назад, бесстрастно заметила леди Элис. Неудивительно. Они, похоже, катились под откос. Хм, к тому же твой вкус прогрессировал с тех пор, как тебе было шесть». Заметила она и, подумав, добавила. К счастью. Огонь догорел. Повинуясь жесту леди Элис, подошел Кристос с мешком и плотными перчатками. Он опрокинул бронзовую чашу, вытряхивая пепел. Протер ее тканью, убрал в мешок и с небольшим усилием поднялся. Леди Элис просветлела. Хорошо, сделаем покончено, хотя бы на год. Раз пекарни больше нет и традиция иссякла без всякого участия с нашей стороны, Вы не против позавтракать у меня? Теж глянула на Айвана Ксава, тот кивнул, и она ответила: "Конечно, благодарю, леди Элис". Неторопливый лимузин поехал вперед, а они на двухместной спортивной машине Айвана Ксава за ним. Оглядываясь, Теж увидела, как муниципальные стражники снимают световые заграждения и убирают к себе в машину, запуская на улицу обычное утреннее движение с каждой минутой все более оживленная. Уже совсем рассвело и столица с энтузиазмом пробуждалась навстречу новому дню. Смотреть надо в будущее, а не в прошлое. Тридцать пять похоронных церемоний слишком много, но ни одной слишком мало. Интересно, станет ли им с лучше, если с помощью Айвана Ксава они сожгут в кухонном противне по пряде волос за папу, баронессу и Эрика Может, для такого с этой церемонией надо просто вырасти?» Она повернулась к Айвену Ксаву. «Какое печальное начало дня рождения для маленького ребенка. Я хочу сказать, большинство детей в этот день ожидают праздника, сладостей, и подарков. У вас на Бараяре, наверное, даже пони. У нас с драгоценностями все это было. Ну, конечно, без пони, не на станции же. Но ты понимаешь, о чем я? «О, у меня тоже было». — заверил Айван Ксав. — В тот же день, только позже. Несколько лет подряд, пока Маман соревновалась со своими подругами в изобретательности, мне устраивали праздники один причудливый другого. К моим пятнадцати годам все это сошло на нет, потому что мы, именинники, хотели только одного — поскорее стать взрослыми. Бог знает зачем. Он задумчиво поморгал. Подростковый возраст для большинства людей — не самое желанное время. Снова пауза. Я считал, что покончил с детством в тот день, когда в 18 поступил в Имперскую Академию. Но если посмотреть, каких до ужаса наивных новоиспеченных мичманов присылают нам сейчас, начинаешь сомневаться. Может, нам тоже просто так казалось. И после очередной паузы, еще более долгой во время которой Айвенкса вписывался последовательно в несколько поворотов и уворачивался от встречных машин, он добавил. «Хотя для меня это было уроком, какую цену платят фарпатриалы за то, чтобы вмешиваться в политику. Как бы мало я не понимал, но это усвоил уже к восьми годам. Ведь у остальных ребят, ну, у большинства были отцы. Даже у Майлза, дядя Эрил, как я его не боялся. А у меня... Одна только бронзовая табличка в мостовой, и по ней и едут машины. А маман от этого бывала то грустной, то дерганной, то сердитой. Но уж точно не радовалась. — А она всегда так? Эм... — Ты же не знала, как еще ей описать состояние, леди Элис. Отчаянно мечтала об избавлении. — Ну, когда вы сжигали ваше приношение. Он поднял брови. — Нет. Этих диких подробностей я от нее прежде ни разу не слышал. А ведь странно. Я хочу сказать, это же была ее идея установить эту чертову табличку. И вот скажи, если от этого не было никакой радости ни ей самой, ни мне, да и моему отцу, каким бы он ни был или мог быть, уже не один десяток лет все равно, зачем мы это делали из года в год? Не обязательно было дожидаться моей женитьбы, чтобы скомандовать «Стоп!» Она могла бы покончить с этим в любое время. Что-то вроде смены поколений, — отважилось предположить Тэш. — Наверное. Вслед за Кристосом Айвен свернул в гараж под домом леди Элис и больше ничего не объяснил.